Глава 45. Мистеру Мельмоту не хватает времени. Примерно в это время, недели за две до выборов, мистер Лонгстафф приехал в Лондон. Здесь он часто встречался с мистером Мельмотом. Мистер Лонгстафф не мог поселиться в собственном доме, поскольку сдал его на месяц великому финансисту. Других квартир у него в Лондоне не было. Однако он ночевал в гостинице и жил в Карлтоне. Известие, что новый друг оказался честным консерватором, обрадовало мистера Лонгстафа, и он сам рекомендовал честного консерватора в свой клуб. Обсуждалась даже возможность принять мистера Мельмота сразу — Потом решили не нарушать правила и взять мистера Мельмота без очереди лишь после того, как он займет место в палате общин. Мистер Мельмот, который в последнее время сделался несколько заносчив, объявил, что отзовет свое имя, если клуб не примет его немедленно, либо его примут сейчас, либо никогда. Некоторые, в том числе мистер Лонгстаф, наседали на комитет. Мистер Мальмот не такой, как другие. Мистер Мальмот необходим партии. Финансовые таланты мистера Мальмота сами по себе, великая мощь. Правила существуют не для того, чтобы ограничивать клуб в столь важных вопросах. Обратились к благородному лорду, одному из семерых кандидатов на пост главы консервативной фракции в Верхней Палате, Его согласие, как полагали, разрешило бы затруднение, но он оказался ретроградом. И клуб не сподобился чести видеть в своих рядах мистера Мельмота, по крайней мере, в ближайшее время. Читатель, возможно, помнит, что мистер лонгстафф выразил желание войти в совет директоров Мексиканской железной дороги, и мистер Мельмот в довольно обидной форме Ему отказал. Как другие великие люди, мистер Мальмот любил совершать благодеяния, когда сам захочет. С просьбой прошло достаточно времени, и теперь он известил мистера Лонгстафа, что в совете появилось место, на котором директора будут счастливы его видеть. Мистер Мальмот и мистер Лонгстаф очень сблизились». Мельмоты гостили у Лонгстафов в Кавершеме. Джоджиана Лонгстаф жила в Лондоне у мадам Мельмот. Мельмоты на месяц арендовали городской дом мистера Лонгстафа по очень высокой цене. Мистер Лонгстаф заседал теперь в совете мистера Мельмота. И мистер Мельмот купил у мистера Лонгстафа пикерингское поместье на очень выгодных для Лонгстафов условиях Мистер Мельмот посоветовал мистеру Лонгстафу, дабы с большим основанием находиться в совете директоров, прикупить акции компании, скажем, на тысячи две-три. И мистер Лонгстаф, разумеется, согласился. «Передавать наличные деньги не потребуется», — объяснил мистер Мельмот. Акции можно оплатить из причитающейся мистеру Лонгстаффу половины средств от продажи пикеринга, и они пока останутся у мистера Мельмота. На это мистер Лонгстаф тоже согласился, не совсем понимая, впрочем, почему ему не отдали сертификат. Прелесть сделок с великим человеком заключалась отчасти и в том, что наличность не требовалась вообще. Крупные покупки и операции совершались даже без выписывания чека. Мистер Лонгстав боялся намекнуть мистеру Мельмоту, что хотел бы получить наличные. На все подобные вопросы мистер Мельмот отвечал так, будто все необходимое сделано в тот миг, когда он сказал, что оно сделано. Пикеринг был куплен, документы на владение перешли к Мельмоту, но восемьдесят тысяч лонгстафам не заплатили, то есть не передали деньги им в руки. Впрочем, имелась записка, в которой Мельмот соглашался с условиями покупки, более чем достаточная гарантия для всякого разумного человека. Поместье было частично заложено, и мистер Мельмот без сомнения удовлетворил кредиторов. Оставалось Еще пятьдесят тысяч фунтов. Из них половина причиталась долли, а другая должна была уйти на погашение долгов мистера Лонгстафа торговцам и банку. Очень приятно было бы получить их все разом, но мистер Лонгстаф чувствовал, что нелепо наседать на великого человека. Кроме того, он видел, что в денежных делах наступает новая эра, «Если ваш банкир настаивает на выплате, отправьте его ко мне», — сказал мистер Мельмот. «Мы уже давно обмениваемся бумагами вместо звонкой монеты. Судя по всему, при новом Мельмотовом режиме довольно обменяться словами». Однако Долли хотел получить наличные. При всей своей глупости, лени, мотовстве и общем безразличии к долгам — Он желал получить свое. Все уже было рассчитано. Пяти тысяч хватит, чтобы расплатиться с торговцами и остаться при деньгах. Остальные двадцать пойдут на выкуп из залога его собственного имения. Это было так замечательно, что даже Долли встрепенулся и на время почти забыл ссору с отцом. Он и впрямь съездил в каваршем поговорить с родителем, и настоял на собственных условиях. Отец не добился от него и малейшей уступки, и потому пал духом. Долли почти что ликовал, думая, что деньги будут завтра, самое позднее на будущей неделе. Однако они не появились, и Долли мало-помалу терял терпение. Сегодня он приехал к отцу рано утром, около двух часов, Спросить, что происходит До сих пор ему не досталось От продажи и десяти фунтов «Ты поедешь к Мельмоту?» Спросил он довольно резко «Да» «Я буду у него завтра Он представит меня совету» «И ты, значит, тоже?» «Они что-нибудь платят?» «Полагаю, нет» Там Нидердейл и молодой Карвери. Это что-то связанное с медвежьим садком. С каким медвежьим садком, Адольфус? Я про клуб. Они у нас как-то обедали. Ну и капитальный же обед мы им дали. Там Майлз Грендл и Старый Альфред. Они б туда не ходили, если бы им чего-нибудь не перепадало. Я у них выведу, если как-нибудь соберусь силами». «Мне думается, Долли, что ты ничего в этом не понимаешь». «В делах я ничего не смыслю, сам знаю. А понять я хочу одно. Когда Мельмот заплатит?» «Полагаю». «Он договорится с банками», — сказал отец. «Нет уж. Пусть не договаривается о моих деньгах с банками, сэр. Скажи ему, чтобы он этого не делал. Я предпочитаю чек из его банка, которым смогу расплатиться с моим. Ты будешь завтра в Сити, так что скажи ему. А если не хочешь, я поручу Скеркуму». «Скеркумом» звали адвоката, чьими услугами Долли пользовался в последние годы к большой досаде своего родителя. «Мистер Лонгстаф не мог спокойно слышать о мистере Скеркуме. Умоляю тебя, ничего подобного не делать. Это будет глупость, возможно, непоправимая. Тогда пусть заплатит, как все люди», — сказал Долли, выходя из комнаты. Отец знал своего сына и был уверен, если деньги не заплатят в ближайшее время, скеркум запустит в это дело лапу. Когда доли что-нибудь вобьет себе в голову, никакая сила на земле, во всяком случае, никакая сила, доступная отцу, его не переубедит. В тот же день Мельмота... Посетили в Сити двое из его директоров. Времени у него было в обрез. Предвыборные речи, пусть не длинные и не отточенные, требовалось все же обдумать заранее. Члены комитета постоянно желали с ним увидеться. Лорд Альфред не мог отдавать распоряжения касательно обеда и убранства дома, совсем уж не советуясь с хозяином и колоссальные коммерческие дела, перечисленные в предыдущей главе, тоже необходимо было направлять. Мистер Мельмот не располагал свободным временем, однако принял обоих молодых людей, уделив каждому по нескольку минут. — Мой дорогой юный друг, чем я могу быть вам полезен? — спросил он сэра Феликса, не садясь, чтобы сэр Феликс тоже остался стоять. — Как... «Насчет тех денег, мистер мельмот «Каких денег, дорогой мой?» «Через мои руки проходит очень много денег». «Насчет тысячи фунтов, которую я дал вам на акции. Поскольку с акциями слишком много конетели, я хотел бы, если вы не против, получить деньги назад». «Вы только третьего дня получили двести фунтов», возразил мельмот показывая, что при желании может упомнить и мелкие операции. «Вот именно! Так что вы вполне можете отдать мне остальные 800!» «Я заказал акции!» «Дал поручение моему брокеру!» «Тогда я лучше возьму акции!» сказал сэр Феликс, думая, что очень вероятно через две недели сможет отправиться в Нью-Йорк. «Могу я получить их, мистер Мальмот? «Мой дорогой, мне кажется, вы плохо осознаете ценность моего времени, когда приходите ко мне с такими делами. Я хотел бы получить деньги, либо акции», — твердо произнес сэр Феликс. Решив бежать с дочерью Мельмота, вопреки собственному письменному обязательству, он больше не боялся ссоры. В сравнении с побегом, Это будет такая мелочь, что уже ничего не изменит. Сейчас Феликс думал только о деньгах и о том, как их забрать. «Вы мод!» — сказал финансист, по видимости, сдаваясь. «И боюсь игрок! Полагаю, мне придется выдать вам еще двести фунтов». Перед соблазном получить в руки настоящие деньги... Сэр Феликс не устоял и согласился на предложенную сумму. Убирая чек в карман, он спросил фамилию брокера, которому поручено купить акции. Мельмот не захотел ее называть. «Ну уж нет, мой друг», — сказал он. «Вам теперь положено акции всего на шестьсот фунтов. Я прослежу, чтобы это учли». Итак... Сэр Феликс ушел всего с двумя стами фунтами. Мари сказала, что да будет еще двести. Может быть, если раскачаться и написать богатым родственникам Майлза, из них удастся вытрясти хотя бы часть его долгов, спускаясь по лестнице дома на Эпчерч Лейн. Сэр Феликс увидел поднимающегося пола Монтегю и решил, что может подпустить ему шпильку. — Что я слышу про даму Выслингтоне? — спросил он. — Кто вам что-либо рассказал про даму Выслингтоне? — Маленькая птичка начирикала! — На каждую даму всегда найдется птичка, — мне сказали. Вас можно поздравить со скорой женитьбой? Значит, вам сказали гнусную ложь, ответил Монтегю, проходя мимо. Затем на мгновение остановился и добавил. Не знаю, кто вам мог такое сказать, но если еще раз услышите эти измышления, пожалуйста, опровергните их, дожидаясь, пока племянник герцога зайдет к великому человеку и спросит, угодно ли тому принять мистера Монтегю, сообразил, кто, — рассказал Карбери про миссис Хартл. — Ну, конечно же, Руби Рагглз! Майлз Грэндл вышел сообщить, что великий человек примет мистера Монтегю, но добавил, — он чертовски занят. Не забывайте, пожалуйста, — Монтегю заверил герцогского племянника, что будет краток, и его провели в кабинет. «Я не стал бы вас беспокоить», — начал Пол. «Но мы вроде бы условились, что я должен побывать у вас до заседания совета». «Именно-именно. Это было совершенно необходимо. Только, как видите, я немного занят. Надо думать о треклятом обеде». «Куда проще заключить мирный договор с императором, чем дать ему обед, доложу я вам. Дайте-ка вспомнить. Ах, да! Я предложил вам отправиться в Пекин. В Мехико». «Да-да, в Мехико! А столько приходится думать одновременно. Что ж, если вы скажете, что готовы тронуться, мы с вами набросаем инструкции. Впрочем, вы на месте разберетесь гораздо лучше». «Разумеется, вы увидитесь с Фискером. С ним все и решите. Сейчас главное — чек на дорожные расходы. Верно? Их надо будет утвердить на следующем заседании совета». Мистер Мельмот говорил так быстро, что Монтегю не успел его перебить. «Нет надобности затрудняться, мистер Мельмот. Я решил, что мне не следует ехать». «Ах, вот как!» До сих пор у Монтуги оставались легкие сомнения, но тон, которым Мельмот говорил о поездке, окончательно их развеял. Особенно резанули его слова о дорожных расходах. «Даже если бы я видел, какую пользу могу принести в Америке, мои здешние обязанности не позволяют мне уехать». «Не понимаю, какие у вас здесь обязанности?» Какую пользу вы приносите компании? Если вы останетесь, надеюсь, вы будете единодушны. Вот и все. А, возможно, вы хотите выйти из компании? Если так, я позабочусь о ваших деньгах. Кажется, я уже говорил. Это предпочтительный для меня вариант. Отлично. Я все устрою. «Жаль вас терять!» «Вот и все!» «Майлз, меня там ждет мистер Гольшейнер?» «Вы немного слишком спешите, мистер Мельмот», — сказал Пол. «Занятой человек вынужден спешить, сэр, но я должен уточнить». «Я не могу сказать вам определенно, что выхожу из совета, пока не посоветуюсь с другом, который меня консультирует. Пока я не понимаю, в чем состоит мой долг. Я могу сказать вам, сэр, в чем ваш долг не состоит. Вы не вправе разглашать сведения о компании, которые получили на заседаниях совета. Вы не вправе сообщать о возможных разногласиях между директорами компании никому за ее пределами. Вы не вправе... Спасибо, мистер Мельмот. В таких вопросах я разберусь сам. Ошибкой было войти в совет, не зная, каковы будут мои обязанности. «Очень большой ошибкой», — ответил Мельмот. В последнее время он так возгордился, что уже себя не сдерживал. Но касательно того, что я могу либо не могу говорить любому из своих друзей, и в какой мере щепетильность джентльмена меня сковывает. Я решу сам. Что ж, не прошу вас задержаться, поскольку меня ждет партнер из фирмы Тот Брегард и Гольдшейнер, с которым я должен обсудить вопросы гораздо более важные. Монтегю уже сказал все, что хотел, поэтому откланялся. На другой день... Старый мистер Лонгстаф приехал на Эпчорч-Лейн за 45 минут до начала заседания. Маз Грэндалл принял его очень вежливо и пригласил сесть. Мистер Мальмот его ожидает и дойдет с ним до конторы железнодорожной компании, где представит его совету директоров. Мистер Лонгстаф робко выразил желание переговорить с председателем до начала совета. Он боялся сына, а еще больше скеркума, поэтому решился предложить мистеру Мельмоту, чтобы тот уладил маленькое дело с пикеринг-парком. Майлз Грандл заверил, что такая возможность ему представится, но сейчас у мистера Мельмота главный секретарь российского посольства. То ли главный секретарь был... «Очень многословен, то ли пришли еще какие-то большие люди, но мистер Лонгстав так и сидел, пока через пять минут после того, как должно было начаться заседание, его не позвали идти в контору. Мистер Лонгстав рассчитывал изложить свое мнение по дороге, но на лестнице к ним присоединился мистер Когенлуп, и через три минуты они были в зале заседаний». Мистера Лонгстаффа представили, и он занял кресло напротив Майлза Грендола. Монтегю не было, но он прислал секретарю записку, что по известным председателю причинам не явится на сегодняшнее заседание. «Отлично!» — сказал Мельмот. «Я все про это знаю. Не исключено, что уход мистера Монтегю окажется нам на пользу. Его невозможно убедить, что в таких делах жизненно важно единодушие». Я уверен, что новый директор, которого я имел честь сегодня представить, не впадет в ту же ошибку. Тут мистер Мельмот с очень любезной улыбкой поклонился мистеру Лонгстафу. К изумлению мистера Лонгстафа, все произошло чрезвычайно быстро. Майлз Грандл что-то сбивчиво зачитал по книге» председатель назвал какие-то цифры, мистер Когенлуп объявил, что они процветают, как никто и никогда, и заседание объявили закрытым. Когда мистер Лонгстов сказал Майлзу Гренделу, что по-прежнему хочет поговорить с мистером Мельмотом, тот ответил, что председатель спешит в отель Кайнон-Стрит, где сейчас проходит встреча джентльменов, связанных с внутренней Африкой.